Глава 9. Вечерняя тьма опускалась на лес, а мы так и не дошли до деревни. Ханьшен повернул с дороги и остановился на небольшой полянке среди скопления скал. Он первым сел на землю, показывая, что ночевать мы будем здесь. Сон под открытым небом был меньше из моих проблем. Выпитое вино заставило смириться с неизбежным. Я была рада наконец остановиться и никуда не идти. Вскоре посреди поляны трещал небольшой костер. Мохун неторопливо жарил на огне какую-то дичь, нанизанную на ветку. Фен -Лун лениво подбирал с земли мелкие ветки и бездумно кидал их в пламя. Иногда он делал пару глотков из своего неизменного кувшина с вином и, в отличие от меня, совершенно не пьянел. Я сидела рядом с драконом, поджав колени и смотрела на Ханьшена. За весь оставшийся путь он не сказал мне ни слова, а сейчас находился по другую сторону костра в позе лотоса и медитировал, восстанавливая силы и залечивая раны. Наверное, мне стоило сделать то же самое. Привести в порядок мысли и скопить побольше цы. Но не для того, чтобы преподнести ее этому маньяку, Лишь сбросить, как ящерица, хвост, ослепить вспышкой магии и сбежать туда, где меня никто не достанет. Наконец Мохун раздал нам мясо, только Ханьшен так и сидел, продолжая медитировать. Я взяла у демона мясо и впилась зубами в жесткую ножку неизвестного мне зверя. После долгого дня и стольких переживаний даже такая походная пища была очень кстати». Фен-Лун протянул мне еще один кувшин с вином. Я ж так совсем сопьюсь, но отказываться не стала. Хорошо бы, если бы вино дракона заставило меня забыть о сегодняшнем дне. Опустила руку в траву, меняя положение, и нащупала шишку. Покрутила ее в пальцах, раздумывая, как бы кинуть ее в лоб Ханьшена». Сумасшедшие мысли и алкоголь в крови подсказывали, что прежде чем я сбегу от него, должна сделать жизнь Ханьшена незабываемой. Прищурилась и взвесила в руке тяжесть шишки. Лицо Ханьшена слишком спокойно. Вот бы попасть ему меж бровей. «Даже не думай», — неожиданно сказал Ханьшен. Вздрогнула от неожиданности и уронила шишку. Его глаза оставались закрытыми, а вокруг клубилась темная ци. Но теперь мне казалось, что он видит меня насквозь. — Как он понял? — тихо спросила у Фен-Луна. — Думаешь, он может полностью расслабиться и погрузиться в медитацию рядом с заклинательницей? — ответил дракон. — Интересно, он боится меня или что сбегу? — подумала я, но Фен-Лун вдруг добавил. «Мало ли, какую еще подлость ты можешь задумать!» Фыркнула на него. «Какую подлость я могу задумать? Шишку кинуть и то не смогла!» Показала Ханьшену язык. «Ну а что? Все равно больше ничего сделать не могу, а он не видит». «Из-за твоего сговора с заклинателями Ханшен потерял много сил», — с упреком сказал Фэн Лун. «А они понадобятся завтра, когда ему придется добыть печать истины». Внутренне я была возмущена. «Из-за моего сговора!» Хотела сказать дракону, что эти заклинатели меня вовсе не интересуют, но только открыла рот, как он продолжил. «Но ты можешь попытаться сбежать снова. Мы с Мохоном поспорили, сколько раз ты еще попробуешь ускользнуть из рук Ханьшена». «А если я не захочу сбегать?» — упрямо заявила я. «Подожду, пока Ханьшен заберет ядро и уеду восстанавливать заброшенное поместье!» «Зачем тебе это?» — усмехнулся дракон. Я сделала еще пару глотков и, почувствовав усталость, положила голову на плечо Фэн Луна. «Все попаданки так делают», — зачем-то сказала ему и почувствовала приближение сна. «Вообще-то я не Юэ. боль. Кажется, она будет сопровождать меня долго, особенно если я снова стану напиваться с фен -Луном. Тяжело вздохнула и открыла глаза. Надо мной склонились три физиономии моих спутников. Их выражение лиц так и говорило. Ань Юэ, мы там все уронили, и ты в этом тоже участвовала. На всякий случай снова сомкнула веки и притворилась спящей. Может, так они исчезнут? Увы, не помогло. Скажи, кто ты и где настоящая Аньюэ? Сурово спросил Ханьшен. Ты ее служанка? В тот день, когда в пещеру приходил заклинатель, ты подменила свою хозяйку, чтобы обмануть нас? Предположил Мохун. Я и есть Аньюэ, пришлось ответить мне. Ведь чисто технически так и было. «Настоящая Ань и предпочла бы умереть, чем помогать мне и добровольно отдать свое золотое ядро». Недоверчиво хмыкнул Хань Шен. «Но даже если бы я отдала, то в момент передачи уничтожила бы его вместе со мной, а не безучастно наблюдала, как я забираю его». «Но оно же все равно пустое», — напомнила я. «О чем жалеть?» «Ты сама сказала, что ты не она». Фэн Лун привел последний аргумент, на который у меня не нашлось возражений. «Мое вино делает людей на удивление честными». А, «Я уже обещала, что не стану пить с Фэн Луном». М -м, «Кажется, да. Обстоятельства вынудили, но в следующий раз я точно откажусь. Да пусть хоть мир перевернется. Но теперь придется признаваться. Они же теперь не отстанут. Но если узнают, что от заклинательницы у меня только ее тело и имя, станет ли Ханьшен беречь мою жизнь?» Нехотя села и потерла виски. Надо узнать у Фэн Луна секрет, как ему удается оставаться таким бодрым. Конечно, если Ханьшен не пожелает избавиться от меня прямо сейчас. — Я не подменяла Аньёэ, — осторожно сказала я. — Просто случайно попала в ее тело. Мужчины нахмурились, обдумывая мои слова, и вдруг Мохун сказал. — Значит, в тело Аньёэ вселился дух? «Она одержима демоном?» «Точно!» — поддержал его Фэнлун. «Ты дух лисы, Хулицзин! Ведь ты не раз пыталась соблазнить Ханьшена!» Хотела возразить, когда-то я его соблазняла, но Мохун предположил другое. «Но тогда где сила из золотого ядра?» Юй одержима вампиром Дзяньши! Мы должны прогнать его, пока Дзяньши не выпил и нашу Ци. «Конечно же, Ань Юэ не дзянши», — не согласился Фэн Лун. «Но если не лисица, тогда Тяньгуй? Может быть, Ань Юэ нарочно принесла небесного демона к Хань Шэну, чтобы изводить его?» «Но что с духом настоящий, Ань Юэ? спросил у меня Хань Шэн, прервав их спор. «Мне не нужен демон в теле заклинательницы. Золотое ядро, наполненное демонической ци, не откроет бездну, если ее дух исчез». Я поверхностью кожи ощутила исходящую от Ханьшена опасность. Заклинателей он ненавидит, демоны не нравятся. Да что ему вообще нужно? — Никакой я не демон, — буркнула я. — Тогда как ты могла оказаться в ее теле? — спросил Фен Лун. — Только демоны способны на такое. — Так спроси у Мохуна, — не выдержала я. — Он же демон. Может, его рук дело? Мохун просто проигнорировал мою реплику. Похоже, он решил, что если не обращать на меня внимания, то ничего страшного не случится. Хорошо бы он так сделал, когда я снова попытаюсь сбежать. «Я просто человек», — пояснила я, — «и не понимаю, как так вышло, что я...» Остановилась, не зная, как сказать, что они трое лишь книжные персонажи. Выглядели они вполне настоящими, да и я не ощущала себя героиней новеллы. Почувствовала навязчивое желание потрогать Ханьшена. А точно ли он человек, или мне это кажется? Наверное, Ань и нарочно затаилась, поглотив всю свою цы. Задумчиво проговорил Ханьшен. Он вдруг протянул ко мне руку, как будто решил воплотить мои тайные мысли. «Ты что задумал?» — воскликнула я. Конечно, я ни в чем не собиралась признаваться. Думаешь, если я не заклинательница, то можно руки распускать? Я должен проверить золотое ядро, — пояснил Ханьшен. Если оно повреждено, и дух о исчез, то какой смысл держать тебя при себе? Это значит, что он меня отпустит? — с надеждой подумала я. Но потом поняла, что он скорее прикопает меня тут, между скал, как свидетельницу своих злодейских делишек. «А если нет?» — спросила, оттягивая момент истины. «Просто позволь мне осмотреть тебя», — сказал Ханьшен. «А я почувствовала себя так, будто он предложил мне раздеться». «Но что это? Главный злодей спрашивает мое разрешение?» Однако Ханьшен больше не ждал моего согласия и протянул руку. В этот раз он не стал извлекать ядро, он даже не стал прикасаться ко мне, поводил передо мной руками и вынес свой вердикт. Ядро в порядке. И что это значит? Спросила я. Не знаю, радоваться мне или нет. Возможно то, что дух Аньюэ ослаблен и покинул тело. А может ты просто врешь, Аньюэ? Я едва не задохнулась от возмущения. И если бы не болела голова, я бы обязательно высказала, что выпытывать у меня о происхождении, строить нелепые предположения, а потом обвинить во вранье мог только настоящий злодей. Но я промолчала. С чего вдруг я должна ему что-то доказывать? — Ты должна медитировать, чтобы вернуть энергию Ци, — продолжал Ханьшен. — Чтобы это произошло как можно скорее, я обучу тебя техникам, которые помню. — Мне не показалось... Он собрался учить меня. Мой коварный план начал сбываться. И чтобы окончательно повергнуть меня в растерянность, Хань Шен провел ладонью вдоль моего лица, будто убирая выбившуюся прядь. И головная боль исчезла. Я на мгновение иначе оценила дружбу дракона со злодеем. Это ж как удобно иметь друга, который легким взмахом руки избавит тебя от похмелья. «Но чего это он такой добренький? Кажется, злодей решил ответить мне моим же оружием. Жаль, что это не от души». «А если я не хочу учиться у такого злодея, как ты?» — вкратчиво спросила я. «Разве у тебя есть выбор?» — усмехнулся Ханьшин. «Ты принадлежишь мне, и ты обещала помочь, разве не так?»